Работа 24. Чувства. Уверенно направляясь по мертвым улицам в сторону площади, я не боялась. Отсутствовали чувства, мысли, желания. Был только зов. Зов хозяина, и мне нужно ему подчиниться. Мне хочется ему подчиниться. Нежить заметив меня, сначала спешила настигнуть, но вскоре, словно что-то рассмотрев, теряла интерес. Мне на них было тем более плевать, даже отвращения не вызывали вообще ничего, как и все вокруг. Завернув на очередной улице, зная, куда нужно идти, опустилась на магический уровень зрения. Огромный красный купол накрывал большую территорию. Прежде чем касаться такого, стоит несколько раз проверить уровень опасности, но сейчас я просто прошла дальше, не выполнив и стандартного сканирования, потому что знала, Он не причинит мне вреда. А если бы и причинил, такова воля хозяина». Нежити внутри купола было много. Они толпились, подобно магам, на празднике драконов. Почувствовав меня, начали расступаться, позволяя пройти. В центре ждал силуэт в черном плаще моего роста, такой же комплекции. Повернувшись, снял капюшон, и я увидела свое лицо — Свои платиновые волосы и голубые глаза. Хотя, погодите-ка, вроде бы и двойник, но каждая черта лица немного другая. Тот, кто плохо меня знает или видел мало, наверняка бы принял за меня, но все же это была не я. — Ты молодец, Кимналь! — прозвучал почти мой голос. — Хозяин будет доволен! Неудачный двойник протянула ко мне ладонь. Я послушно вложила в нее кристалл. «Он придет за тобой!» — сказала плохая копия. «Ты справилась!» Она подошла ко мне, встала бок к боку и обняла одной рукой за плечи, заглядывая в безразличное лицо. «Я не думала, что выйдет», — тихо проговорила она. «Думала, придется убрать тебя и пробовать иначе. Но хозяин был прав. Темный начал открываться тебе. Не понимаю, почему ты...» И вновь внутри что-то дернулось, теперь куда более ощутимо. «Знаешь, что случается, если убить Шайхари, владельца темной магии?» — спросила девушка. «Эта магия ищет нового хозяина, и мой готов ее принять. Но к Ханри Его было тяжело выманить сюда. Он додумался частично погасить эмоции. Это, знаешь ли, нехило мешает. Столько ловушек зря пропали, а ты...» Ты заставила его снять ритуал. Ее рука коснулась моей щеки, провела по ней пальцами до подбородка. Глаза рассматривали каждую черточку лица. «Красивая», — подметила копия. «Ну, таких много. Почему именно ты? Ты никогда мне не нравилась. Это твоя преданность древней магии. Ты абсолютно в себе не уверена, но все идешь и идешь. Ты ведь притворяешься, да?» «Строишь из себя жертву, которую нужно защищать!» Обхват стал болезненным, ногти впились в кожу. Боль вызвала очередное странное ощущение, словно внутри меня что-то пыталось вырваться. «Я ненавижу таких, как ты!» Зло проговорила версия меня. «Моя сестра была такой же! Вы все такие правильные!» Когда мир погибает, вы решаете остаться. Не хотите спасаться ценой жизни других. И она уговаривала меня поступить так же. С чего бы? Почему я должна умирать? Почему я должна скрываться? Почему я должна уступать такой, как ты? Чем больше эмоций она выливала на меня, тем больше в них сквозила боль, а не злость. И она трогала мое сердце. Оно начинало все больше чувствовать. Сначала это были просто странные ощущения, потом прибавились мысли. «Что я здесь делаю?» «Я должна быть в другом месте, я должна быть с ним!» «Когда хозяин получит, что нужно, я убью тебя!» Отпустила меня неудавшаяся копия и отступила на пару шагов назад. «Как убила ее!» «И ты не заставишь меня чувствовать вину!» Мне хотелось ответить, что и без меня это чувство уже сжирает ее изнутри. Но было несколько не до того. Приходя в себя, начинала понимать, что происходит. Теперь мертвый мир, метаморф рядом и толпы нежити стали, ой, как напрягать. Постойте. Она сказала, они собираются убить Канри. Метка на плече начала нагреваться. Вместе с ней появилась и сила. «Нужно лишь выхватить из руки пленительницы кристалл. Тогда я смогу вернуться назад, а там уже будем разбираться. Главный император останется в безопасности». «Испугалась?» — заметила реакцию плохой двойник. «Как ты сняла блок?» Она нахмурилась и достала из крепления кинжал, выставила его перед собой. «Даже не думай глупить», — сказала девушка. «Хозяин будет недоволен, но что поделать?» «Я скажу, что твоя смерть была необходима. Ты все равно выполнила свою часть». «Спятила?» — решилась ответить. «Ждешь его Величество, Не дождешься, он сюда не придет». «За тобой придет», — уверенно ответила она. «Ты даже облик мой нормально принять не можешь», — произнесла жестко. Паршиво из тебя метаморф! Такими мелкими делами его величество не занимается! Рот закрой!» Воскликнула в раздражении почти я. «Как же ты бесишь! Находишься на волоске от смерти и еще смеешь так себя вести!» Кинжал приблизился к моему лицу, напоминая, кто в ловушке, а кто хозяйка ситуации. «Показать тебе кое-что поинтереснее?» Ее тело вдруг дрогнуло, кожа начала двигаться, кости вытягиваться. Она меняла форму, рост становился выше, руки из женских стали мужскими, даже одежда преобразовалась. Теперь передо мной стоял он, темный. Но разве Рен не говорил, что принять вид столь сильного существа метаморф не может? Правда, аура все же не та, схожесть только внешняя. «Похож?» Голосом хранителя миров произнесла копия. Проницательный взгляд и холодное лицо, почти как у него. «Он ведь всегда такой холодный!» Двинулся по кругу, ненастоящий к Ханри, жестикулируя кинжалом. Отключённый от всего, кроме того, что стало ему дорого уже давно. Но почему-то смотрит на тебя так, особенно когда ты говоришь о другом. «Откуда она? Он знает! Видела чуть ранее? Не могла же знать то, что было между нами наедине!» «Ой, да брось ты!» — закатил глаза двойник моего начальника. — Вы находились часто там, где могут быть другие. — Послушай, — начала я осторожно, — его величество сюда точно не придет. Он может отправить кого-нибудь из, ну, не знаю, некромантов, но сам не сунется. — Давай проверим, — предложил метаморф, резко подался ко мне и дернул на себя, разворачивая в полете. Кинжал прижался к моей щеке. «Вдруг он уже здесь?» — промурлыкал он мне на ухо. «А если нет, то никто не остановит меня разукрасить твое личико в красный цвет!» Я зажмурилась. Кончик кинжала болезненно уколол. Наверняка выступила капля крови. «Хватит!» — раздалась голосом Ханри. «Настоящего Ханри. «Что?» Среди нежити двинулась фигура. Мертвецы словно не замечали его, даже когда он пробирался через них и кого-то задевал. Я во все глаза смотрела на мужчину, которому здесь было точно не место. «А ты, — говорила, — не придет!» Коснувшись губами раковины уха, прошептал мой пленитель. И отдернулось от отвращения. Метаморф быстро передвинул кинжал к шее и нажал на кожу, чтобы больше не вздумала двигаться. Лезвие было таким острым, что даже прикосновения хватило, чтобы оставить легкий, но болезненный порез. Я коротко зашипела и замерла, ощущая, как несколько капель крови побежали вниз по коже. «Кто ты и что тебе нужно?» — спокойно спросил император после того, как критично оглядел меня. «Какого демона он тут делает? Сам же Рену говорил, что являться сюда опасно. Ладно, я или те же некроманты по мертвым мирам...» «Но он, перворожденный, темный!» «Боишься за нее?» Задал вопрос противник. «А как же избранная?» «Решил, наконец, отпустить?» «Не трогай ее!» Угроза все же проскочила в тоне. «Что делать?» «Что теперь делать?» «И что ты мне сделаешь?» Рассмеялся в ответ не настоящий император. «Думаю, ты и шага не ступишь, пока ее жизни угрожает опасность!» «Чего ты хочешь?» С паузами произнес Кханри. «Так, все, хватит. Нужно взять себя в руки и придумать, как выбраться. Лан арта говорил, что древняя магия мне не враждебна, и на нее даже можно влиять. С кристаллом и перемещением сработала, но не факт, что так и не было задумано хозяином и его метаморфом. Может, клан -Арта вообще с ними заодно? Хотя мне в это мало верится». «Видишь, вон тот ошейник!» Умеющий менять облик указал на лежащий в стороне на земле мощный ограничитель. Я его не заметила, не до этого было. «Надевай!» Я обеспокоенно посмотрела в глаза темного. Он слабо кивнул и медленно двинулся к артефакту. Мы в другую сторону, продолжая сохранять расстояние. «Была у меня одна безумная идея, но делать такое не просто с изменениями из-за древних нитей, а еще и в мертвом мире — действительно безумие. Да вот только ситуация ужасная. Самое время для таких идей!» «Быстрее давай!» — воскликнула копия хранителя миров. Закрыла глаза. Медленно вдохнула и выдохнула. Я старалась усилить все свои чувства. Страх, злость, боль, желание защитить его, себя. Эмоции возникали в теле разными ощущениями. Холодом в животе, комом в горле, болезненным биением сердца, дрожью в руках и ногах, легким подташниванием. Весь этот коктейль был далек от приятного, но он был мне нужен. И его я направляла в мою магию, планируя использовать не только ту, с которой родилась. «Защелкивай!» велел Метаморф. «Проклятые демиурги!» Вдруг воскликнул он. Двойник шустро достал кристалл из кармана и бросил его. Артефакт ярко светился и наверняка сильно нагрелся, ведь он был связан со мной, а я собиралась сделать подобное тому, что произошло с браслетом в лавке артефактора. Заставить энергию сделать мощный выброс. Хранитель миров за мгновение оказался рядом с врагом. Темная магия ринулась из руки императора и проникла в тело, похожее на его. Поддельный Кханри закатил глаза и упал. Вместе с этим нежить словно очнулась. Я подскочила к кристаллу, схватила его и ринулась к императору. «Кимналь нет!» Он сделал шаг назад и вытянул руку вперед. Тьма словно взбесилась. Она начала резко рваться из его тела, двигалась на сверхскорости, возвращалась обратно и снова вырывалась. Ему было больно. Я видела это по напряженным мышцам, стиснутым зубам и сощурившимся глазам. «Уходи одна!» — велел мужчина. Нежить не решалась подойти ближе. Настолько энергия хранителя миров им не нравилась. Но стоит им понять, что она не нацелена на них, они продолжат путь. Они попытаются выпить нас обоих без остатка. Что же делать? Что? Ханри упал на одно колено. Из его горла вырвался рык. Мышцы тела были напряжены, вздулись вены, а кожа лица частично стала черной. Я не могла на это смотреть. Я не могла просто взять и оставить его. И я решилась. Поддалась какому-то внутреннему чувству, не думая о последствиях, не представляя, что будет, если не получится. Сейчас мне именно это казалось самым правильным. Так естественно. Когда мои руки обхватывают его голову, а губы касаются мужских губ, Его тьма — моя древняя магия. Они принимали друг друга. Вместо отдачи взбесившегося волшебства чувствовала лишь тепло. Бывший княжич резко прижал меня к себе. Словно изголодавшийся, он углубил поцелуй, прижимая мою голову и не давая отстраниться. Сейчас мне хотелось верить, что дело не в магии, не во взаимодействии его тьмы и моих древних нитей, что это потому, что я ему не безразлична. «И обнимает так крепко, потому что я женщина, которую он желает видеть рядом с собой, но...» Рев нежити, решивший, что раз магия перестала вырываться из тела темного, то можно снова наступать, вернул меня в реальность. Я, не разрывая поцелуй, одной рукой дотянулась до метаморфа рядом, а второй с силой сжала кристалл, отправив в него энергию. Мир резко потемнел».